Глава 3. От первого взмаха я закрываться не стал. Просто шагнул вперед, сокращая дистанцию. Поднырнул под руку Семена и тут же сместился влево, уходя от тычка. Это стандартное для нас начало, Ефремов долго практиковал, оттачивая каждое движение. Но прежде ему не хватало каких-то миллиметров, чтобы достать меня. Этот раз не стал исключением, хотя я ощутил, что опасность близка, как никогда. Удар ногой под колено, и соперника слегка повело, но Ефремов развернулся корпусом корпусу, доводя незаконченный удар до полукруга. Когти блеснули на уровне моих глаз. Что-то новенькое. Выставив руки перед собой, я поймал его на обратном движении за плечо и, потянув тяжелого противника, заставил вновь повернуться ко мне спиной. Удар в печень не прошел. Семен ловко перетек в сторону, одновременно взмахивая свободной рукой так, чтобы попасть по моей груди. Защита затрещала от мощного удара, но выдержала, чего нельзя было сказать о моей футболке. Ткань просто расползлась, превращаясь в подобие рубашки без пуговиц, однако останавливаться я не собирался, и, отскочив назад, разорвал дистанцию. крепкое магическая броня не означало что можно бездумно лезть в ближний бой со столь опасным аристократом. А Ефремову было сложно драться именно на дистанции, так как вся его техника — режущие широкие удары. Стоило мне замереть, как теплый ветерок раздул обрывки футболки, оголяя мой торс. Я услышал дружный женский стон. Ну да, у меня тренированное тело. И хоть я не такой массивный, как семён однако все восемь кубиков пресса у меня даже в состоянии покоя прекрасно просматриваются. Что уж говорить о поединке, когда я в напряжении. «Стоять!» — рявкнул Иванов, и мы послушно замерли. Я слегка наклонил голову, благодаря Семену за краткий бой, Он ответил зеркальным жестом. «Моя защита и его когти уже были развеяны». «Вы что за цирк устроили?» — спросил тренер. «Почему сразу не сказали, что давно практикуетесь вместе?» «Вы не спрашивали, господин тренер», — спокойно ответил семён Иванов хмыкнул вновь, но на этот раз недовольство в его тоне поубавилось. «Романов, отойди!» Я послушно отступил. А Иванов без предупреждения напал на Семена. Читаемый рывок вперед, прямой удар стопой в корпус, ничего неожиданного. Ефремов с легкостью сбил атаку, отводя левым предплечьем голень тренера в сторону. А потом, ничуть не сомневаясь в своем праве, ударил кулаком в живот опричника. Все произошло на такой скорости, что от движения моего друга поднялся ветер. Но опричника стал состоять, удерживая кулак амурского княжича левой ладонью. Сила удара могла бы пробить его насквозь, но тренер заблокировал его играючи. — Хорош. — одобрительно кивнул Иванов, отступая на шаг. — Будешь вторым помощником. — Итак, Романов и Ефремов, с этого дня вы назначаетесь ответственными за подготовку своего курса. Я закатил глаза, предчувствуя всю глубину будущего геморроя. — Меня и так не любят. Так теперь я, по его мнению, еще и это стадо дрессировать должен. Но прежде чем возразил я, заговорил Ефремов. «Никак невозможно, господин Иванов», — ответил за меня семён «Роду Романовых запрещено царским указом занимать любые должности, если таковое назначение подразумевает под собой контроль над другими боярами и князьями. Род Ефремовых служит царству на границе, и назначение меня тренером — это признание небоеспособным. После такого меня уже не допустят к службе, как офицера запаса. И ведь не соврал ни о чем». «Молодец, семён Константинович, умеет выкрутиться из щекотливой ситуации. Стань мы выше по положению над остальными студентами, и в будущем получили бы недоброжелатели лишь на том основании, что заставляли боярских детей и княжичей отжиматься и подтягиваться». Романовы действительно не могут командовать другими аристократами. Ефремов же, получив подчинение гражданских, фактически оказался бы понижен в звании. семён как и я не сидел сложа руки — Так что младший офицерский чин у него был. Заслуженный, не родовой. «Умный, значит», — прокомментировал тренер, оглянувшись на меня. «Встать в строй, оба!» Мы вернулись на свои места, и занятие продолжилось физическими упражнениями. Я не стал отпрашиваться, чтобы переодеться. Вместо этого завязал нижние края футболки, чтобы не болтались. И на протяжении всего остатка занятия постоянно ловил на себе изучающие взгляды девушек. Иванов и его напарницы внимательно следили за студентами, контролируя технику выполнения, но ничего примечательного больше так и не случилось. Тренер не возвращался к вопросу о подготовке студентов, так что я просто решил для себя, что опричник таким образом проверял нас с Семёном на вшивость. Согласись, я на его приказ, и это могло бы повлечь за собой серьезные проблемы для рода. Не обязательно сейчас, но сам факт можно было бы положить в мое личное дело — а при необходимости попытаться надавить на других Романовых. Звонок, наконец, сообщил, что с физической подготовкой закончены. Первым делом я обернулся к Ефремову и, протянув руку, пожал его пятерню. «Спасибо, выручил», — с благодарностью кивнул я ему. «Пустой, я просто опередил тебя немного», — отмахнулся здоровяк. «Но «Ну, ты видел, я почти тебя достал вначале!» Я улыбнулся. «Это да, тут я тобой горжусь», — ответил я и хлопнул его по плечу. «Тренировки прошли не зря. Кстати, какие-то планы на вечер были. Я думал проехаться по городу, посмотреть достопримечательности, заодно подобрать подходящий полигон для тренировок». Семен Константинович качнул головой. «Сегодня никак, извини, но на выходных я к тебе обязательно присоединюсь. Тем более, что отец обещал мне допуск к одной из местных военных частей. Может быть, из-за тебя похлопочу?» «Не откажусь», — кивнул я, искренне радуясь, что как минимум один вопрос можно снять с повестки дня. «Наш родовой полигон при поместье пока еще ремонтируют, так что на ближайший месяц мне придется куда-то приткнуться». Не обращая внимания на окружающих, мы направились в раздевалку, а оттуда разошлись с Ефремовым по своим группам. Несмотря на военную службу, в ЦГУ он поступил на факультет инновационных информационных технологий, будет разрабатывать собственные системы безопасности, а заодно учиться вскрывать вражеские. Я же вместе с группой направился на развитие магического дара. Преподавала нам роскошная дама лет 30 в легкой накидке с шикарной гривой рыжих волос. Разместившись на достаточно жестких циновках, мы под ее руководством приступили к медитации. Упражнение на самом деле было базовым. Его проходят все одаренные, еще в тот период, когда только учатся пользоваться магией. Но на первом занятии самое то, чтобы выяснить, кто и как движется в этом направлении, а потом уже направлять каждого студента по индивидуальной программе. «Орлов, я вижу, что вы не сосредоточены». Чуть хриплый интимный шепот прозвучал левее меня, где как раз расселся Петр Васильевич. «Вы должны полностью расслабиться». Приоткрыв один глаз, я с трудом подавил рвущуюся на лицо улыбку. Похоже, от голоса Ангелины Ивановны Николаевой юный боярич сейчас боролся с внезапной эракцией, а не думал о тонких материях. Преподавательница словно этого не заметила, непринужденно отстранилась от Орлова и пошла дальше по кругу. Остановившись у Салтыковой, легко коснулась ее головы и прокомментировала. «Ровнее дыхание, Светлана Николаевна, равнее». Продолжая вносить корректировки в медитацию студентов, она обошла всех. Я уже успел погрузиться в легкий транс и проверить целостность своего магического покрова, когда скорее почувствовал, чем услышал, тихий выдох у самой мочки уха. «Не отвлекайтесь, Дмитрий Алексеевич», едва выдавливая воздух изо рта, произнесла Ангелина Ивановна. «Меня здесь нет. Никого здесь нет». Вторжение чужого дара в зону действия моего покрова я ощутил мгновенно. Это походило на внезапный укол или даже ожог от раскаленной иглы. Тело действовало само, так что я даже не дернулся, а вокруг меня вспыхнула сфера защиты. Дмитрий Алексеевич с легким негодованием в голосе спросила преподавательница, глядя на меня с приподнятой левой бровью. «Вам показалось, что я вам как-то угрожаю?» Я чуть повел головы, внимательно рассматривая Николаеву. «Вы применили ко мне свой дар, Ангелина Ивановна», — ответил, не сводя с нее взгляда Женщина хоть и была красива, но сейчас, рассматривая ее почти в упор, я подмечал мелкие, едва уловимые детали. В уголках глаз замазанные косметикой морщинки, на шее чуть заметные складочки — А вот само лицо выражает скорее недовольство, чем возмущение, которое она старалась показать. «Это моя работа», — заявила она. «Надеюсь, впредь вы будете тщательнее подходить к выбору очередной жертвы для своих экспериментов, Ангелина Ивановна. Или Николаева готова к конфронтации с Романовыми?» — спросил я, не сводя с нее взгляда Конечно, кроме нас двоих, никто из присутствующих не мог знать, что именно пыталась сделать преподаватель. И я вполне допускаю, что к другим студентам она не применяла своих анализаторских техник. Но когда родовой дар пытаются так нагло ощупать и все вынюхать изнутри, это шпионаж, и мы оба это знаем. «Вы что-то напутали, Дмитрий Алексеевич. Я всего лишь проводила оценку ранга, не более», — склонив голову, ответила Ангелина Ивановна. «Прошу простить, если вам показалось, будто я пытаюсь навредить вам или вашему роду». Вот об этом меня предупреждала сестра, когда я уезжал учиться. Залезть к бывшему царскому роду захотят многие, и преподаватель магического развития — только первая ласточка. Тем более Николаевы из свободной партии, соответственно, наши прямые политические противники. Однако сейчас это выглядит иначе. Преподаватель выполняла свою работу, и тут богатенький мальчик решил продемонстрировать норов, так как ему показалось, что женщина что-то там делала. Нас не любят в обществе, и поэтому вся моя группа встанет на сторону Николаевой. Кроме того, вряд ли хоть кто-то среди присутствующих обладает достаточным рангом, чтобы читать чужой дар в своем покрове. Для этого нужен ранг А, мой же официальный Б3, и я не должен был распознать сканирующие техники. Заметить воздействие — это одно, а расшифровать — совсем другое. Доказательств воздействия никаких у меня нет, покров слишком силен полностью восстановился, и следы стерлись. Аккуратность техники тоже была на уровне, и даже слабые, одаренные, уже бы ничего не смог предъявить. Нужно признать, несмотря на попытку изучить мою защиту, Ангелина Ивановна точно на своем месте. «Я передам ваши слова отцу», — ответил я, легко кивнув Николаевой. Больше до конца занятия она ко мне не приближалась. Что, впрочем, не мешало мне думать, находясь в трансе. Итак, была ли это попытка собрать информацию только обо мне, или она каждого студента прощупывала, имитируя работу по наблюдению и руководству? Если первое, тогда все просто. Отец выкатит претензию Николаевым, те начнут все отрицать и кончится разбирательством на царском приеме. Если же сбор информации направлен на все рода, до которых удалось дотянуться, назревает нечто крупное. И тогда возможны разные варианты, вплоть до гражданской войны. Да, технически царь может согнуть в бараний рог любой рот, но есть и другие способы избавиться от правителя. Рюрикович не обладает защитой от яда или, например, банальной разрывной пули. Нужно лишь правильно выбрать момент для удара. Сами по себе Николаевы на такое не способны. Кишка-то завалить такого зубра. Но если работают в связке с кем-то из великих князей, Все уже становится намного легче. Когда прозвенел звонок, я поднялся на ноги и, больше не дожидаясь никого, покинул кабинет. Уходя, скорее почувствовал, чем заметил пристальный взгляд Ангелины Ивановны. «Увы, взгляда к делу не пришьешь». Ступая по коридору, я вытащил телефон из кармана брюк и быстро отбил сообщение отцу. Хвала всем богам, его секретарь постоянно читает переписку и о подобном доложит сразу. Может быть, к моменту, как я доеду до поместья в Бутово, уже выработают линию поведения. С крыльца ЦГУ я сбежал, лавируя между студентами, не спешащими покидать заведение, и, не дожидаясь, пока охранник откроет дверь, сам ее распахнул и занял место на заднем сидении. «Как прошел ваш первый день, княжич?» — спросила сидящая на пассажирском сидении Кристина. Блондинка, 25 лет от родов, в строгом деловом костюме с гербом Романовых на Лацкане — смотрела на меня из-под очков, улыбаясь аккуратно подкрашенными розовыми губами. Девушка не принадлежала к благородному сословию, являясь слугой рода Романовых, и совмещала должности моей помощницы и любовницы. Последняя сугубо на добровольных началах. «Не так уж плохо, как могло, но хуже, чем хотелось бы», — с улыбкой на лице ответил я. да вы мою прелесть». Кристина чуть надула губки, но приказ выполнила. Внедорожник уже катил по московским улицам, но это ничуть не мешало мне включить ноутбук и подключившись к бирже, проверить котировки, хотя график то и дело норовил заплясать перед глазами. Предсказанный аналитиками кризис из-за цунами на Тайване так и не случился. Однако сама вероятность такого исхода наделала немало шума. Пока я учился, цены скакали в бешеном темпе, сейчас колебания уже улеглись практически вернувшись на ту же отметку, что и до публикации прогноза аналитиков. «Мы пропустили все веселье», — бросив взгляд на экран моего компьютера, прокомментировала Кристина. «Вы приказали не вмешиваться, и я ничего не трогала, хотя несколько интересных точек для входа все же были». «И правильно, что не полезло», — кивнул я, переключая вкладку. «Влезать в такие моменты чревато потерями, а я пока не могу похвастать миллиардами на счету, чтобы разбрасываться деньгами без четкого понимания». Просматривая результаты торгов за минувшую часть дня, я был вынужден признать, что шансов поднять денег было предостаточно, однако все они оказались упущены. Даже не знаю, стоит ли учеба в ЦГУ таких жертв. Технически я могу потратить чуть больше времени и значительно большую сумму, чтобы добиться тех же результатов, чем имея полноценный доступ к лабораториям нашего факультета. Но стоит ли овчинка выделки? Мир застыл на краю большого конфликта, и я понятия не имею, сколько у меня времени. Могу ведь и не успеть, если придется собирать собственное производство, лаборатории, нанимать персонал и убеждать их, что знаю, о чем говорю. Другое дело сразу получить готовый комплекс, полностью приспособленный под мои нужды. В кармане задергался телефон, и я, захлопнув ноут, ответил на вызов. «Слушай, отец, никуда не заезжай по дороге, жду тебя в поместье коротко и сухо произнес он, после чего отключился. Ну, этого следовало ожидать, в принципе. Сейчас глава рода в столице по делам, так что еще повезло, что ситуация с Николаевой быстро разрешится. Затягивать в таких вопросах нельзя. Общество не поймет, почему ты ждал пять лет, чтобы выдвинуть претензии. Так что в любом случае переговоры между родами начнутся не позднее завтрашнего дня. «Значит, вечер у меня все-таки занят», Подвел я итог последних событий, со вздохом убирая телефон обратно в карман. «Я буду вам нужна, княжич?» — уточнила Кристина, наивно хлопая длинными ресницами. «Пожалуй, задержись. У меня будет для тебя несколько задач после разговора с отцом», — ответил я, отворачиваясь к окну. Царские люди не участвовали в разборках аристократов, а любой благородный, попытавшийся надавить на простолюдина, должен быть готов через часок-другой застать на крыльце своего дома ребят из ЦСБ с кучей неудобных вопросов и карт-бланшем на методы получения ответов на них. Когда от числа подданных зависит твоя личная сила, ты будешь их беречь, как зеницу ока. Другое дело слуги родов, как Кристины. Их царь уже не защищает, и риск попасть под удар со стороны какого-нибудь дворянина не такой уж и маленький если нам решат объявить войну, разумеется, и получат разрешение от царской семьи. Но слуги получают очень большие деньги за свою работу, фактически становясь при этом на полное довольствие рода, которому служат. Страховка, зарплата, отпуска, премии. Кристина, например, может после трех лет службы позволить себе трехкомнатную квартиру с подземной парковкой в доме бизнес-класса. И это не включая того, что я дарю ей за роль любовницы. А ведь она личная слуга, то есть остальные члены ее семьи к роду Романовых никакого отношения не имеют, но при этом пользуются той же семейной медицинской страховкой, другими услугами клана. Любой боярский и тем более княжеский род — это несколько семей, каждая из которых занимается каким-то бизнесом. Все это обслуживается не только самими аристократами, но и простолюдинами, на них трудящимися. Слуги — это привилегированная каста, зачастую исполняющая не только функции секретарей, помощников и прочих перекладывателей бумажек, но и директоров, управляющих. Так что перейти из статуса царского человека в слуги это не столько престижно, сколько выгодно. Особенно учитывая, что любой клан готов вкладывать собственные средства в обучение слуг, если те показывают соответствующие навыки. У Кристины два царских диплома о высшем образовании и немалый опыт работы по специальности. Так что, когда срок службы истечет, она вполне может вернуться в статус царского человека и зарабатывать себе на бутерброд с черной икрой. столицу никогда не вызывало у меня ни восхищения, ни трепета Просто крупный город, один из многих. Может быть, потому что я вспомнил прошлую жизнь. Может, потому что с детства привык к разъездам и так и не смог почувствовать себя дома. Однако одного у Москвы было не отнять. Сюда стекались все ниточки, за которые нужно дергать, если хочешь добиться масштабных результатов. А внешняя красота и верноподданические восторги — это удел царских людей. Внедорожник съехал на скоростную трассу, и я откинулся на спинку сиденья, прикрыв глаза. Чувствуя аромат парфюма Кристины и приятный запах ее кожи, я не сразу обнаружил, что подсознательно выпал в транс. Это было показательно. Я волнуюсь куда больше, чем сам думал. Скрипнула кожа руля, когда водитель повернул колесо по часовой стрелке. Я почувствовал запах оружейной смазки, идущей от него, несмотря на включенный кондиционер. Слышал, как гулкой размеренно бьется собственное сердце. И только благодаря трансу я понял, что есть еще один звук, который заставил меня так напрячься. «Паника!» — приказал я, резко вываливаясь в реальный мир и раскидывая руки в стороны, но не успел. Выпущенная из машины спереди ракета ударила в асфальт перед нашим внедорожником, и тяжелая бронированная коробка тут же клюнула носом в дыру. Кокон моей защиты, растянутый до предела, спас жизнь водителю и Кристине, но мы оказались вдавленными собственным весом в асфальт. Одно неверное движение, и наша машина рухнет с высоты в несколько десятков метров. А автомобиля просто превратит нас в неаппетитный фарш. Как бы ни был силен мой дар, но чудес он не совершает. Я же не супермен, чтобы пальцем поднимать тонны. — Не шевелитесь, — приказал я, глядя вперед. — Виталий, срочно свяжись с нашими. Кристина, оставайся на месте, и ни в коем случае не дергайся. Из машины, откуда по нам выстрелили, к яме и торчащему в ней внедорожнику уже спешили люди в камуфляже и балаклавах. Будь я один, расправился бы с врагами легко и быстро. Но бросить слуг, которые верой и правдой служили мне уже больше пяти лет, я, может быть, и не самый добрый человек на свете. ну уж точно не мразь. Бойцы распределились полукругом, направив стволы автоматов в нашу сторону. Движение на трассе застопорилось. Никто не спешил рисковать жизнью, так что там быстро возникла пробка. Опознавательных знаков на врагах не было, но их оружие я с легкостью узнал. Это несложно, когда твой друг любит похвастаться трофеями. Китайские лазурные драконы. Запрещенные к экспорту крупнокалиберные автоматы. Идеальное оружие, когда имеешь дело с одаренным среднего ранга. Ростом, однако, солдатня намного превосходила уроженцев Поднебесной. Наемники. Хотя, с учетом того, что дело происходит в столице русского царства, скорее смертники. После столь дерзкой атаки шансов выжить у них фактически нет никаких. Сейчас налетит ЦСБ, разметает их на клочки. Один из врагов махнул рукой, и джип, из которого по нам стреляли, подкатил ближе. Тот же боец достал несколько тросов и деловито принялся цеплять их к нашему автомобилю. «Не шевелиться!» — повторил я, все еще удерживая кокон. Рывок заставил нос нашего авто со скрипом выбраться на трассу, обломав еще один кусок полотна. Бронирование выдержало издевательство с честью, а вот краска облезла, превратив родовой герб в цветастую мазню. — Княжич, выходит, остальные нам не нужны! — громко крикнул все тот же боец с явным акцентом. — Не геройствуйте, и мы вас и не тронем! — Княжич, не вздумай! Попытался было остановить меня виталий но я уже открыл дверь. Держать кокон на большом расстоянии я не могу, а потому передо мной стоит простой выбор — либо я прикрываю водителя и помощницу, либо защищаюсь сам. Оружие в руках бойцов намекает, что они не очень хорошо осведомлены о моих возможностях, значит, мое решение очевидно. Встав на изломанный асфальт, я медленно прикрыл за собой бронированную дверь и повернулся к нападавшим. «Итак, господа, с кем имею честь?» Глядя в глаза говорившего врага, спросил я, спокойно поправляя манжеты форменной рубашки.